Честно говоря, мне было совершенно все равно, как там выглядит заморский принц, поскольку меня захватила идея выкрасть поцелуй правды и хорошенько стукнуть им по голове засранца Антарио, чтобы понять, наконец, как он относится к команде. Потому что я никак не могла этого уяснить. Он то собирался жениться на ней, то вел себя так, как будто его заставляют держа клинок у горла, то заявлял, что все в прошлом. Дьявол, побери мужчин, таких загадочных и противоречивых. То ли дело мы женщины, у нас все ясно и понятно, по настроению. «Сегодня люблю, а завтра люблю другого!» «Графиня Бабакса упоминала о том, что вы привезли из столицы множество платьев», наклонившись к моему уху, прошептал герцог. «Но, увы, вы редко балуете нас новыми нарядами. Надеюсь, принцесса, вы переоденетесь к торжественному обеду. Так ведь и по протоколу положено». Ананакс елейно улыбался, а я восхитилась его коварству. «Он пытался заставить меня выйти из образа бордовой розы, прекрасно понимая, что если я сменю платье, то должна буду сменить и макияж». «Зачем же это ваша светлость?» – округлила я глаза. «Неверийцы обожают бордовое. Вы не представляете, какие дебаты шли 2000 лет назад, когда они решали, какой цвет использовать в качестве фона для государственного флага – бордо или красный. К сожалению, сторонников красного оказалось больше, поэтому сторонники бордового были перебиты». Слева послышалось странное хрюканье. Покосившись настоящее там кресло, я увидела, как Онтарио зажимает ладонью рот и отворачивается. «Откуда вы это знаете, ваше высочество?» — изумился Ананакс. «Я прилежно изучала историю пограничных государств», — затрепетала я ресницами. Герцог хотел сказать что-то еще, но тут двери в конце зала распахнулись, и распорядитель делегации громогласно объявил. «Его высочество наследный принц Неверии, герцог Дусакский!» Я собиралась дослушать титул до конца, как вдруг услышала шепот Онтарио. «На вас невозможно сердиться, принцесса. Вы знаете об этом?» «И что это значит?» — спросила, не поворачивая головы в его сторону. «Я прошу прощения за то, что повысил голос вчера. Это непростительно». Я смотрела на медленно приближающегося ко мне принца Стича, а в моей душе неожиданно запели птички. «Если это непростительно, как же я прощу вас?» Улыбнулась я уголками губ, и приближающийся стич улыбнулся в ответ, думая, что улыбка адресована ему. «Вы хотя бы попробуйте», — шепнул Антарио, даже не поворачиваясь к нему, я могла представить коварный блеск его глаз, и поднялся вместе с отцом, чтобы приветствовать принца. Я осталась сидеть, разглядывая гостя. Принц был немного выше младшего Ананакса, худощав и бледен. Его нельзя было назвать красивым, но лицо с резкими чертами и глубокими темными глазами выдавало породу и характер. Это был именно тот тип мужчин, который мне всегда нравился. Не понравилась лишь растерянная улыбка, блуждавшая на узких губах. Она как-то не вязалась ни с тем, что он принц, ни с общим внешним видом. «Я так рад быть здесь!» — воскликнул стич и оглянулся на толпу придворных. Толпа приветственно зашумела. Его светлость-ананакс громко кашлянул, и тут я вспомнила, что отвечать первый по рангу положено мне. «Мы рады приветствовать ваше высочество в Кармадоне и искренне желаем, чтобы ваше присутствие здесь было чертовски приятным», произнесла я, копируя интонации папеньки. Принц моргнул. «Что вы сказали?» Я раздраженно прищурилась. «Ее высочество надеется, что вам понравится в Кармадоне и в самой Соксе, ваше высочество», пришел на помощь герцог. Мы подготовили для вас развлекательную программу и будем рады, если вам она придется по душе». «А, конечно!» Принц склонил голову и снова огляделся. «Я очень благодарен за теплый прием. Прошу занять место рядом с принцессой», источая елей, проговорил герцог. «Я хотел бы представить вам свою свиту и рассказать о замечательном городе, в котором вы остановились». Принц торопливо поднялся по ступенькам и, остановившись рядом со мной, спросил. «Вы позволите вашу руку?» Я протянула руку, впившись взглядом в его лицо, оказавшееся так близко. Этот высокий лоб, прямой нос, острый подбородок, густая черная, похоже, давно не стриженная шевелюра, глаза полные тайны. Несомненно, он хорош собой. «Но почему же он меня так бесит?» Когда его пальцы коснулись моей ладони, я почувствовала, как они дрожат. Он дотронулся губами до моей руки, а затем разжал пальцы так торопливо, словно ему было неприятно, после чего сел и уставился перед собой. Ананакс занял третье кресло, а Антарио остановился позади. Я успела увидеть его лицо и на душе полегчало. Он вовсю наслаждался моментом и где-то в глубине души, кажется, покатывался от хохота. Наверное, мне не стоит принимать всерьез этого заморского чудака. Прием шел своим чередом. Знаковые фигуры обоих дворов были представлены друг другу. Принцу вручена специально выкованная для этого случая шпага и сделан намек на то, что это еще не все подарки. Герцог разливался соловьем, ведя беседу, которую мне совершенно не хотелось поддерживать, и постепенно принц пришел в себя. Он оказался умен и начитан, великолепно изъяснялся на Кармадонском, шутил. В другое время я бы с удовольствием с ним пообщалась, но почему-то не могла забыть его влажной ладони. Кроме того, я ощущала пристальный взгляд Антарио и радовалась нанесенному бордовому макияжу, который скрывал истинное выражение моего лица. «Мы восхищены подарками, которые вы привезли!» — громко воскликнул герцог, и я поневоле прислушалась. «Эти часы просто чудо! Но магический артефакт — настоящее чудо из чудес!» «У меня есть подарок и для ее высочества!» — повернувшись в мою сторону, сообщил принц и не смело улыбнулся мне. «Я знаю о ваших увлечениях, принцесса Альвина, и думаю, что подарок придётся вам по душе». «Драгоценности?» — холодно поинтересовалась я. «У меня их много, спасибо». «Вовсе нет», — кажется, обиделся Стич. «Но для того, чтобы его продемонстрировать, нам придётся выйти на улицу». Тут я слегка заинтересовалась. «Быть может, он хочет подарить мне лошадь? Это было бы весьма кстати, пока я не придумаю, как заполучить зверя в свою конюшню». Я встала и решительно сказала. «Так идемте, чего же мы ждем?» И первой спустилась с постамента. Замешкавшиеся герцог и принц поспешили догнать меня. Мы вышли на улицу, и я с наслаждением вдохнула свежий пахнущий розами воздух. Летнее небо над головой было голубым, солнце сияло, в кронах деревьев пересвистывались птицы, а в кустах роз, украшавших подходы к парадной лестнице, жужжали пчелы. Эх, скинуть бы эту бордовую портьеру, умыться родниковой водой и сбежать к мальчишкам, сидящим с удочками на пруду. Смотреть на сонный блеск воды, на солнечные всполохи в прибрежных волнах, на мерное движение камыша под ветром. Пока я мечтала о свободе, принц отдал своим сопровождающим какие-то указания. Все забегали, засуетились, и вскоре нашим взглядом предстало нечто квадратное, накрытое плотной тканью. Из-под нее раздавались подозрительные звуки. То ли вой, то ли шипение. «Там привидение, вашего высочество», — удивилась я. «Оно будет летать по коридорам нашего дворца, жалобно завоевать и греметь цепями?» «Разве вы не знаете?» — ответно удивился принц. «Привидений не бывает. Это все суеверие необразованных людей». «А я верю в привидения, хотя ни одного ни разу не видела», — прищурилась я. «Наверное, я ужасна. Просто чудовищно необразована». Стич побледнел, потом покраснел. направился к накрытому предмету, сдернул полотнище и торопливо шагнул в сторону. Вой поднялся до небес, а затем резко смолк. Оцепенев от восторга, я смотрела на существо, запертое в клетке. А это была клетка. Оно было длиннолапым, грациозным, светло-серым и покрытым крупными черными пятнами. Особое восхищение у меня вызвали уши. Высокие, полукруглые, на кончике каждого из них красовался идеально ровный круг черной шерсти. Животное оглядело столпившихся вокруг людей, открыло розовую пасть и зашипело. «Ей не нравится в клетке», — вдруг произнёс Антарио. «Я даже не заметила, когда он оказался рядом со мной. Смисы не любят ограниченных пространств». «Как вы сказали?» — переспросила я, не сводя взгляда с восхитительного существа. «Это Смиса. Неверийская степная кошка», — пояснил принц Тич. «Они хорошо приручаются и преданы своим хозяевам, как собаки». «Долгая дорога, к сожалению, утомила ее. Потребуется время, чтобы она успокоилась». «Она бы успокоилась быстрее, если бы была на свободе», – прошептал Антарио. Как тихо он не говорил, я его услышала и была с ним согласна. Эти силы и грациозность никак не ассоциировались у меня с прутьями клетки, в которые были заключены. Не соображая, что делаю, я быстро подошла к дверце, откинула щеколду и позвала. «Кошка, иди сюда». Герцог Ананакс не сдержал стона. Толпа придворных дружно отпрянула и вместе с ней отступил побелевший, как полотно, принц. Смиса зашипела топорщи усы, молниеносным движением вышибла створку, выскочила на свободу и остановилась рядом со мной угрожающей вздыбив шерсть. Она была так прекрасна, что я с восхищением уставилась на нее, совершенно забыв об опасности. Кошка низко заворчала и забила хвостом по бокам. Чья-то крепкая рука задвинула меня за не менее крепкую спину. Подняв взгляд, я увидела светлый короткостриженный затылок. Антарио Ананакс без страха протягивал животному открытую ладонь и негромко говорил. «Тихо, тихо, успокойся. Никто не желает тебе зла. Обещаю, ты больше не вернёшься в клетку». Я изумлённо наблюдала, как Смиса успокаивается. Как обвисает ранее напряжённый хвост, скрываются под чётко очерченными чёрными губами белоснежные клыки, а зрачки теряют устрашающий блеск. Продолжая разговаривать с кошкой, Антарио медленно приблизился и положил руку ей на холку. Потом повернулся ко мне. «Она не опасна, ваше высочество. Если хотите, можете ее погладить». «Онти, может, не стоит?» воскликнула его светлость. «Как это не стоит?» возмутилась я и, стараясь не делать резких движений, тоже подошла к Смисе, протянула руку и коснулась ее восхитительно шелковистой макушки. Потом я почесала ее за ухом. Потом под подбородком. Потом коснулась кончика белого клыка, торчащего из-под губы, и почесала его тоже. Все знакомые мне уличные кошки обожали, когда их так гладили. Смиса неожиданно мурлыкнула и упала на бок. Антарио, пристально наблюдающий за нами, рассмеялся. «Теперь она будет ходить за вами хвостом, ваше высочество. Смисы понимают, когда люди действительно любят животных, а когда нет». «Как замечательно!» — раздался голос рядом. Обернувшись, я увидела принца, с которого забавно сходила бледность. Пятнами. «Вы подоспели так вовремя, Антарио. Я ужасно вам благодарен за помощь». «Все нормально, ваше высочество», — махнул рукой младший Ананакс. «Я пробыл на вашей родине долгое время и восхищен этими животными не менее принцессы Альвины. Говорят, во дворце его величества Панча Первого живут ручные смисы. Это правда?» П «Правда». заикаясь, ответил Стич. «Ещё я слышал, что вы воспитали нескольких котят». «Да!» Я с интересом посмотрела на принца. э проблеял его высочество. «Но я предпочитаю держаться от них подальше». Фыркнув, я вернулась к герцогу. Смиса вскочила и, подойдя ко мне, села рядом. «Умная кошка!» восхитилась я и снова почесала ей клык. «Ваше высочество, моя смерть будет на вашей совести!» потетически возгласил старший Ананакс. «Ваше высочество, он лукавит», шепнул тоже подошедший Антарио. «У него здоровье, как у быка». Я хихикнула, но, к своему сожалению, вспомнила, что должна поблагодарить принца. «Ваше высочество», сказала я стичу, стараясь, чтобы в моем голосе не прозвучал холод. «Подарок выше всяких похвал. Я искренне благодарю вас за него». «О, я очень рад», с энтузиазмом воскликнул тот. Теперь ваш зоосад пополнится новым чудесным экземпляром». «Зоосад?» — не поняла я. А потом вспомнила о том, что патронирую этот самый зоосад. «Ни о каком зоосаде даже речи нет, дорогой принц», — мурлыкнула я. «Кошка будет жить со мной во дворце, когда я вернусь в Тессу. И в доме моей тетушки Селесты здесь, в самой сокси В толпе раздался женский вскрик и звук падения тела. После кратковременной суматохи, вызванной обмороком бабайки, герцог предложил. «Давайте вернёмся в замок и отобедаем. А вечером нас ждёт бал в честь прибытия вашего высочества!» И он с любезной улыбкой поклонился Стичу. «Я вам очень благодарен за тёплый приём», улыбнулся тот в ответ и предложил мне руку, чтобы идти назад. Пока мы шли, я украдко ощупала его плечо. Оно было крепким, но какой-то не той крепостью. Величаво идя рядом с принцем и косясь на кошку, я никак не могла понять, как относиться к неверийскому гостю. к этому неуверенному в себе и, похоже, скромному юноше. Он не произвел на меня впечатления. Но разве он был плохим? Или просто обычным человеком со своими страхами и комплексами? Скоро я порядком устала от этих мыслей и махнула на них рукой. В конце концов, визит носит формальный характер, и мне с его высочеством детей не крестить. Моей любезности хватит на несколько дней, после которых он отправится в Тессу, где им займется папенька. В обеденной зале было пусто. Мы вошли первыми и заняли места во главе огромного стола. Следом за нами чинно потянулась свита. Я поискала глазами Аманду. Хотелось поболтать с ней о произошедшем, но она была где-то в толпе и села достаточно далеко, из-за чего я была вынуждена весь обед слушать поучительную беседу герцога и принца о механизме расчета таможенных пошлин. Кошка изящным движением ввинтилась под стол и улеглась там, положив морду на лапы и заставляя обледнеть герцога, занявшего место рядом со мной. Я же размышляла над тем, как назвать такой неожиданно приятный подарок. В голову лезли совершенно неподобающие имена. Ромашка, Ангел, Констанция. Кроме того, меня все время отвлекал Стич, сидящий с другой стороны. Принц с энтузиазмом принялся за мной ухаживать, предлагая то салатик, то маринованные грибочки, то еще что-то. «А что она ест?» – спросила я, упреждая очередное предложение его высочества подлить вина. «Кто?» – не понял он. «Кошка. Мясо или рыбу?» «Мясо», — сообщил принц. «Слуги кормят её свежим мясом». «Это неудивительно, ваше высочество», — подал голос Онтарио. «В Неверийских степях, насколько я знаю, водоёмов немного и часто бывает засуха». «Точно», — воскликнул принц. «Вообще смисы очень неприхотливы. А вот и супчик». И он радостно уставился на слуг, которые внесли супницы. «Мне оставалось только почесать в затылке. Что, вообще говоря, принцессам делать не полагалось». После основных блюд приглашённые разошлись по залу, дабы прогуляться перед десертом. Я нашла глазами Аманду и поманила её, желая похвастаться кошкой. Когда подруга подошла, Смиса внимательно обнюхал её протянутую руку и позволила себя погладить. «Она восхитительна, Ваше Высочество!» — воскликнула Аманда, почёсывая кошку за ухом. «Мне, конечно, немного страшновато, но это так здорово! Уверяю вас, её совершенно не стоит бояться!» — раздался голос рядом со мной. Обернувшись, я увидела Стича. «Ваше высочество, вы не представите меня?» — поинтересовался тот. «О, конечно!» — улыбнулась я. «Это Аманда Кивис. Аманда — это принц Неверии Стич, граф Дусакский и что-то там еще. Он такой отважный. Вы же видели, как он пытался защитить меня, когда я выпустила смису «А... э замешкалась подруга. «Конечно, видела. Это все видели?» «Вашу руку, дорогая Аманда!» Принц улыбался так широко, что у меня потемнело в глазах от белизны его зубов. Она протянула руку, и он припал к ней долгим поцелуем. «Вечером будет бал», — сказал принц, распрямляясь. «Вы подарите мне танец?» е «Естественно, после того, как мы потанцуем с ее высочеством». «Я не люблю танцевать», — пожала я плечами. «Но с удовольствием посмотрю на вас со стороны. Вы будете самой красивой парой на балу». «Правда?» — расцвела Аманда. Поцелуй истича заставил ее щеки порозоветь, и сейчас она выглядела как истинная роза самой сокса. Я иронично посмотрела на нее и указала глазами на Антарио, который в стороне разговаривал с отцом и господином-распорядителем делегации. «Ох!» — спохватилась блондинка. «Ваше высочество, вы позволите мне подойти к старому знакомому поздороваться?» Принц кивнул и увял на глазах, когда Аманда ушла. «Какая восхитительная девушка!» — пробормотал он. «Ваше высочество, вы не находите. Мне не дано находить восхитительных девушек на обедах в мою честь», — засмеялась я. «И я не обижусь, если вы меня, наконец, покинете». «Правда!» — обрадовался Стич и порысил следом за Амандой. Я встретилась глазами с кошкой и пожала плечами. Аманду мужское внимание украшало, меня раздражало. Какое счастье, что я, наконец, осталась одна. Но не тут-то было. «Ваше высочество! Ваше высочество!» Услышала я дрожащий голос моей дрожайшей тетушки. «Вы правда хотите, чтобы это чудовище жило у нас?» Чудовище прижало уши и оскалило пасть. «Спокойно, кошка!» Я положила руку ей на холку, как это делала Антарио, и посмотрела на бледную до синевы Селесту. «Моя дорогая тетя, вы же понимаете, что я не могу избавиться от подарка его высочества? Случится международный скандал!» Поэтому вы совершенно оправданно можете увеличить смету на расходы, связанные с моим проживанием в вашем доме, с учетом свежего мяса и цыплят для кормления нашей неверийской гости и степени риска, которому подвергаетесь вы и ваша прислуга. Казна все оплатит». И подмигнула. Некоторое время бабайка смотрела на меня в полном обалдении, а потом, кажется, поняла, потому что бледность покинула ее лицо, сменившись лихорадочным румянцем. «Мясо будет нижнейшим а цыплята — самыми лучшими в самой соксе! Обещаю, дорогое дитя!» — проворковала она, присела в реверансе и отошла. «Вас пропал управленец со стажем!» — послышался знакомый ироничный голос. «Вот прямо вижу ваше высочество, сидящий за огромным канцелярским столом и подписывающие указы о распределении денежных средств королевства». «Онтарио!» — я со вздохом повернулась. «Это я!» пожал он плечами. «Позвольте совет». Я молча кивнула. Смиса проголодалась. «Хорошо бы её покормить». Слуги уже унесли со стола основные блюда и расставили чайный сервиз и десерты. «Как это сделать?» «Самое простое — сходить на кухню за мясом», улыбнулся Антарио. «Если вы прикажете...» «Я пойду сама», — отрезала я и двинулась в сторону двери. «И кормить кошку я буду тоже сама». «Кошка?» хмыкнул младший ананакс, пристраиваясь рядом. «Не хотите назвать ее Муркой?» «Королевскую кошку Муркой?» В том же Тоне ответила я. «Это оскорбительно». «Ну, можно придумать что-нибудь более романтичное. Например, Аманда». Я с подозрением уставилась на него. «Вы издеваетесь?» «Вовсе нет», — ответил он с серьезным выражением лица. «Очень красивое имя». Однако в глубине голубых глаз прыгали уже знакомые мне бесенята. Фыркнув, толкнула дверь, ведущую вниз на лестницу. В тот самый коридор, в котором я разбила вазу об голову младшего Ананакса. «А знаете, это было восхитительно!» Пробормотал Антарио, словно прочитал мои мысли. «Что?» — не поняла я. «Та ваза. Ни с одной девушкой при знакомстве я не испытывал таких острых ощущений. Может быть, повторим? Я даже готов сбегать в зал и принести оттуда одну из тамошних ваз». Я не знала, плакать мне или смеяться, но и сердиться на него больше сил не было. «Слушайте, Антарио, отстаньте от меня, а?» «И где здесь кухня?» – проговорила я, вертя головой во все стороны. Герцогский замок я знала не так хорошо, как дом тети. «Идемте, я покажу», – вздохнул блондин и, взяв меня за руку, повел по коридору направо. Спустя несколько минут мы оказались в помещении, в котором огонь ревел в печах, а воздух полнился ароматами съестного. Антарио притащил откуда-то миску доверху, наполненную ощипанными цыплятами, и другую с водой, и поставил рядом с кошкой. Смиса издала ужасающий вой, от которого попадали сохнущие на крючках сковородки, и набросилась на еду так, словно ела первый раз в жизни. Спустя пару мгновений цыплята просто исчезли. Бабушка будет в восторге. Вслух подумала я, наблюдая за тем, как кошка, полакав воды, села и принялась аккуратно умываться. Ей нравятся те, у кого хороший аппетит. Она говорит, что любители поесть не отличаются подлостью, потому что любят жизнь. «Бабушка — это вдовствующая королева Миневра?» — восхитился Антарио. «Воистину мудрая женщина». Я кивнула. Перед глазами предстала картина. Бабуля, сидящая у окна со своими вечными спицами в руках, и отец, стоящий за спинкой её кресла. Как нехорошо мне было в самой соксе, кажется, я соскучилась по родственникам. Антарио, видимо, уловил в моем взгляде брошенном на дверь кухни тоску, потому что неожиданно предложил. «Хотите, сбежим, ваше высочество? Позволим с Мисси поохотиться. Здешняя фауна ей может показаться весьма любопытной. Очень хочу. Но не могу», — честно призналась я. «Вы разве не видите, что я в кандалах?» «Не вижу», — изумился Антарио. «В смысле... не понял, ваше высочество? Они называются долг перед Родиной», — вздохнула я. Как официальный представитель Кармадона, я не могу оставить принца Стича без своего внимания. Идемте. Мы вернулись в залу. К счастью, никто не заметил нашего отсутствия. Принц что-то рассказывал о Манде, и все взгляды были направлены в их сторону. Глядя на них, я задумчиво поинтересовалась. «Онтарио, вы не знаете, случайно, с едят мороженое?» «Случайно знаю», — улыбнулся он, и я невольно залюбовалась его улыбкой. Ещё как едят. Принести вам мороженое?» В этот момент Аманда с нежностью посмотрела на Антарио. «Хоть одна нога у меня и деревянная, я дойду сама. Благодарю вас», — ответила я и, вздернув подбородок, направилась к своему месту за столом, тем самым давая всем понять, что променад окончен.